Глава пятнадцатая. Был десятый час утра. Дул холодный, сырой ветер, тающий снег с шорохом падал на землю. Приемный покой Энской больницы был битком набит больными. Мокрые и изяпшие, они сидели на скамейках, стояли у стен. В большом камине пылал огонь, но было холодно от постоянно отворявшихся дверей. Служители в белых халатах подходили к вновь прибывшим больным и совали им подмышки-градусники. Александра Михайловна ввела под руку Андрея Ивановича. На скамейке у окна только что освободилось место. Андрей Иванович сел, Александра Михайловна осталась стоять. Андрей Иванович был в торжественном и решительном настроении. Он был готов на все, чтоб только поправиться. Так он и собирался сказать доктору, лечите меня как хотите. Что угодно делайте со мной, я все исполню, только поставьте на ноги. Рядом с Андреем Ивановичем сидел бледный, осунувшийся старик в рваном полушубке. Дальше полулежал, облокотившись о ручку скамейки, мальчик лет двенадцати, с лихорадочно горящими, умными и печальными глазами. Он был в пеньковых опорках и анучах, замотанных бечевками, в рваной и грязной коцовейке. Возле него стояла женщина средних лет с бойким чернобровым лицом. — Твой паренек, — обратился к ней старик. — Нет. «Так, из жалости привезла его», — быстро ответила женщина, видимо, не любившая молчать. «Иду по пришпехту, вижу, мальчонка на тумбе сидит и плачет». «Чего ты?» «Трепишник он, третий день болеет. Стал хозяину говорить, тот его волос и оттаскал и выгнал на работу». «А где ему работать? Идти сил нету, сидит и плачет». «А на воле-то северко, снег идет, совсем закоченел. Что ж ему, пропадать, что ли?» Старик участливо спросил мальчика, давно ли из деревни. Второй год, сипло ответил мальчик. Матка, чай в деревне есть? Есть. Старик вздохнул. В другое бы мастерство нужно тебе. В тропечниках чему хорошему научишься? Платит тебе что, хозяин? Пятнадцать рублей в год. Из приемной вынесли на носилках больного с повязанной головой. Служитель крикнул федор гаврилов к доктору женщина засуетилась и пошла с мальчиком в приемную наружные двери то и дело хлопали входили новые больные старик чесал под полушубком грудь и вздыхал и малому плохо и старому плохо сказал он обращаясь к александре михайловне не дай бог болеть рабочему человеку александра михайловна посмотрела на его корявые трясущиеся руки. «А ты что, работаешь?» «Я-то...» «Да вот здоров был, дрова пилил в Смольный институт, а теперь какая работа?» «Нету сил, ослаб. От еды совсем отбила. Два раза в день укушу хлебца, и ладно. Главное дело ослаб. Доктор в золотых очках и белом халате с сердитым лицом прошел в приемную к телефону. Тр! зазвенел звонок телефона. «Александровская больница?» — спросил доктор в телефон. — Коллега, не можете ли вы принять к себе мальчика двенадцати лет с неопределенную формою тифа? У нас совершенно нет мест. Доктор замолчал, слушая ответ. — Пожалуйста, коллега, я вас прошу, — проговорил он раздраженно. — Ребенку решительно некуда деться, приходится выбрасывать на улицу. Может быть, как-нибудь отыщите местечко? Он замолчал, слушая. «Тр — -тр, тр! сердито зазвякал телефон требуя разъединения. Доктор воротился в приемную. Через минуту из нее вышла женщина с мальчиком. Она кричала. — Куда я его дену? Извините, пожалуйста. Таких правил нету. Болен человек, вы его обязаны принять. — Ты, матушка, не шуми, — строго сказал служитель. — Как же мне не шуметь, когда вы серьезно поступаете? Куда я с ним теперь? И так последний двугривенный на извозчика отдала. — В другую больницу обратись. — Ну уж спасибо, есть мне время, делайте с ним что хотите. И она быстро направилась к дверям. Служители бросились за нею и удержали. — Нет, матушка, погоди, бери-ка мальчишку. Женщина плакала, ругалась, грозила градоначальникам, но в конце концов пришлось смириться. Мальчик стоял и безучастно глядел на бушевавшую за окнами мокрую вьюгу. — О, и связалась на свою погибель! Женщина сердито взяла его за руку и вышла вон. Старик, сосед Андрея Ивановича, тоже воротился из приемной. Он растерянно подошел к месту, где лежал его полушубок. — Не знаю, — произнес он и замолчал. Андрей Иванович мрачно спросил. — Не приняли? — Говорит. — Можешь на прием ходить, а то в другую больницу ступай. Уж не знаю. — В другую больницу, — резко проговорил исхудалый водопроводчик с темным желтушным лицом. — Вчера вот это посадили нас в барачной больнице в карету. Билетики дали, честь честью, повезли в Обуховскую. А там и глядеть не стали. Вылезай из кареты, ступай куда хочешь. Нету местов. На Троицкий мост вон. Большие миллионы находят денег. А рабочий человек издыхай на улице, как собака. На больнице денег нет у них. Старик задумчиво стоял, поводил головою и вопросительно глядел на свой полушубок. — Главное дело ослаб, сил нету -те, с квартиры гонят. Он вздохнул, надел полушубок и вышел вон. А новые больные все прибывали. За разных сортировали и давали им отказные билетики в соответственной больницы. Очень тяжелых, умиравших, принимали, а всем остальным отказывали. Позвали, наконец, Андрея Ивановича. Доктор с усталым и раздраженным лицом, измученный бессмысленностью своей работы, выстукал его, выслушал и взялся за пульс. Андрей Иванович смотрел на доктора, готовый к бою. Он заставит себя принять, он не женщина и не мужик, и знает свои права. Больничный сбор взыскивают каждый год, а болен стал лечить где хочешь? Доктор долго щупал пульс Андрея Ивановича и в колебании глядел в окно. Пульс был очень малый и частый. Такие больные с водянкою опасны. Откажешь, а он, не доехав до дома, умрет на извозчике. Газеты поднимут шум и могут выйти неприятности. Больница была переполнена, кровати стояли даже в коридорах, но волей-неволей приходилось принять Андрея Ивановича. Доктор написал листок, и Андрея Ивановича вывели. «Не приняли?» – упавшим голосом спросила Александра Михайловна. Андрей Иванович с гордостью ответил «Приняли». Окружающие с завистью покосились на него. Андрея Ивановича отвели в ванную, а оттуда в палату. Большая палата была густо заставлена кроватями, и на всех лежали больные. Только одна, на которой ночью умер больной, была свободна. На нее и положили Андрея Ивановича. Сестра милосердия в белом халате и белой косынке поставила ему под мышку градусник. Вскоре пришел на визитацию палатный доктор. Он вторично выстукал и выслушал Андрея Ивановича. Велел оставить его мокроту для микроскопического исследования и назначил лечение. По уходе доктора Андрей Иванович внимательно прочел свой скорбный лист. Вечером Андрею Ивановичу сделали ванну, и он почувствовал себя немного лучше. Тяжелые больные легковерны, незначительное улучшение в своем состоянии они готовы считать за начало выздоровления. Андрей Иванович решил, что недели через две-три поправится, и горько пожалел, что не лег в больницу раньше. Ночь Андрей Иванович провел без сна и опять думал о Ляхове. Ляхов, конечно, очень скоро узнает, что Андрея Ивановича свезли в больницу. Тот-то он обрадуется, тот-то спокойно вздохнет. Дескать, попал в больницу, так уж не воротится. Только так ли это? После Пасхи Андрей Иванович выпишется из больницы здоровым и крепким. Он войдет в мастерскую, подойдет к Ляхову. Здравствуй, товарищ. Ляхов, услышав его голос, вскочит с тем же тупым ужасом, как и тогда. Но уж бежать ему не придется. Одним взмахом Андрей Иванович всадит ему в живот шерфовальный нож. Стиснув зубы... Он делал под одеялом быстрое, короткое движение с сжатым кулаком и представлял себе в кулаке острый, блестящий шерфовальный нож. В палате, битком набитой больными, было душно. И стояла тяжелая вонь от газов, выделявшихся у спавших. Дежурная сиделка дремала у окна. Дряхлый старик лакей с отеком легких стонал грубыми, протяжными стонами. Ночники тускло светились, все глядело мрачно и уныло. Но на душе у Андрея Ивановича было радостно.